Лайфхак 16. Инвестируйте в своё тело и развитие. Научитесь любить себя. Единственный человек, с кем вам предстоит провести всю жизнь это вы сами. В подростковом возрасте читала исторический роман. Не помню названия и автора. В памяти остался лишь эпизод. Вот его вольный пересказ. При дворе императора был бал. Перед только что приехавшей в Россию Екатериной II встала задача, что надеть. И поскольку денег на дорогой наряд не было, То Екатерина выбрала скромное платье и нитку жемчуга. Догадались, что она стала королевой бала. Благодаря этому эпизоду поняла, что для успеха важно иметь стиль, фигуру, умение поддерживать беседу. И также на моё создание повлияла цитата Софи Тейкер, американской актрисы: до 18 лет женщине необходимы хорошие родители, от 18 до 35 хорошая внешность, от 35 до 55 хороший характер и после 55 хорошие деньги. С родителями мне повезло от рождения. Жаль только, что они рано ушли из жизни. Понимание того, что внешность, характер и наличие денег зависят только от меня, пришло достаточно быстро. Не знаю, правильно это или нет, но имею культ инвестирования в себя, то есть инвестиции в тело и развитие в приоритете над вложениями в вещи, украшения, поездки и машину, и каюсь над формированием подушки безопасности. И со определённого времени имеют преимущество над вложениями в старших детей. С молодости рассуждаю так, за деньги можно будет приобрести желанные вещи в один момент. Но вот здоровье, фигуру и интеллект в мгновение, к сожалению, не приобретешь. Конечно, в эпоху культа потребления, когда знакомые и коллеги приобретают дорогие машины, вещи, украшения, и это все демонстрируют немного не по себе. Честно. Да, я езжу на отечественной машине, которая обошлась 420 тысяч рублей. В момент приобретения окружение считало недостойным садиться на машину меньше миллиона. Но купить автомобиль и отказывать себе в еженедельном походе на спа не мой вариант. Дорогим авто пришлось пожертвовать. Становясь старше, убеждаюсь в своей правоте. Да простят меня многие женщины, но не смотрится дорогая одежда, норковые шубы, украшения на теле с избыточным весом, нездоровым внешним видом. Кстати, это и касается мужчин. Смотрела недавно интервью с очень богатым человеком и все время ловила себя на мысли, что у него проблемы со здоровьем, сутулая осанка, отечность и избыточный вес. Возникает вопрос, неужели при таком физическом состоянии можно себя хорошо чувствовать? Скорее всего, нет. Например, многие из обеспеченных знакомых жалуются на плохое самочувствие и наоборот – Среди моего круга общения есть оптимистические и довольные жизнью люди со средним и даже низким уровнем достатка. Главный секрет в управлении деньгами состоит в том, чтобы они сделали вас счастливыми. Счастье заключается не в количестве денег. Оно определяется тем, насколько человек хорошо физически и психологически себя чувствует, насколько ему комфортно жить. Зарабатывание денег сродни спорту. И надо обладать определенными качествами, чтобы быть в первых ста тысячах. Не говоря уже о первой десятке. Ведь почему-то никто со всех сторон не рекламирует: делай так-то, и ты пробежишь 100-метровку как олимпийский чемпион. Но зато есть финансовые гуру, которые советуют ставить цели по заработкам, немного превышающие сегодняшние. Формируют у людей представление, что надо обязательно иметь инвестиционный портфель, который будет приносить пассивный доход, и тогда можно стать богатым и счастливым. На самом деле, в погоне за заработком сломались и безвозвратно надорвали здоровье многие люди. Поэтому важно соблюдать баланс между зарабатыванием денег и поддержанием своего физиологического и психического здоровья. Что же даёт физическое здоровье? Ощущение гибкого тела, нормальный вес. Ответ энергию, энергию и ещё раз энергию. Энергию, которая даёт силы зарабатывать и успевать общаться с близкими людьми, уделять время себе. Именно наличие энергии и делает человека счастливым. Внутренняя энергия даёт ощущение, что нет проблем, а есть решаемые задачи, что всё по силам и подвластно поменять ситуацию в лучшую для себя сторону. Вопрос: а когда же надо начинать бороться за себя? Ответ: с подросткового возраста. Подразумевается, что до этого вами занимались родители. Если момент упущен, начните прямо сейчас. И помните, за своё физическое и душевное состояние ответственны только вы сами. Есть психологи, которые проводят целые тренинги на тему, звучащую примерно так: все проблемы из детства, разберитесь со своими родителями, и жизнь нормализуется. Станете зарабатывать, найдёте себе пару и так далее. Вопрос: а если родителей уже нет? А может, родители алкоголики или просто не хотят разбираться? Тогда что? Примерно с 14-летнего возраста человек сам полностью ответственен за свою жизнь. Посчастливилось, если мама и папа помогают стать успешным человеком. Не повезло, надо стать самому. Нужно просто принять факт за то, что происходит с вашей жизнью, здоровьем, отношениями, ответственны только вы сами. И не надо искать никаких причин в прошлом. Необходимо просто моделировать текущую и будущую ситуации так, как нужно вам для достижения своих целей. И надо понимать, что принятие ответственности за всё происходящее в жизни и есть первый шаг к тому, чтобы заниматься здоровьем, наращивать жизненную энергию. Результатом будет увеличение дохода и понимание, как зарабатывать больше денег. Ведь парадокс заключается в том, что без инвестиций в тело хорошо чувствовать себя не будешь. И даже если у вас сейчас немного денег, начните их инвестировать в себя. Приятным бонусом является то, что часть вложений в тело и душу бесплатно. Для поддержания физической формы выработайте привычку ходить пешком. Например, я всегда иду пешочком, если до нужного объекта можно дойти в пределах 30 минут. Не ем после 6 и крайне редко употребляю алкоголь. Эти привычки не просто бесплатные, а помогают ещё и деньги экономить. Для души: чтение интересных блогов в соцсетях и подписка на хорошие рассылки в профессиональной сфере, посещение форумов, интересных мероприятий. Теперь о платных вложениях. Для развития: чтение книг, которые обогащают интеллект, помогают разобраться в себе, делают человека интересным собеседником. Сейчас мне нравятся электронные книги. Причём по подписке, например, на MyBook, можно читать неограниченное количество книг. Это очень удобно, так как есть возможность быстро просмотреть интересующую литературу, остановиться на главном. Люблю читать книги про бизнес и психологию. Теперь о любимом теле. Помните, оно одно, другого не будет, и надо его холить и лелеть. Для меня вложение в тело это бады, абонемент в фитнес-клуб, спа, в меру активный отдых. Бады Биологически активные добавки употребляю уже на протяжении 25 лет. С ними меня познакомила мамина приятельница в то время, когда они только стали появляться на российском рынке. Перепробовала продукцию различных компаний: Indrich, Oriflame, Сибирское здоровье, Evalar, L'avid и ряд других. Если компания сетевая, то есть возможность стать консультантом и брать со скидкой, так и делаю. Я не распространяю пищевые добавки, а просто использую возможность экономии. Все бады распределяются на три категории: направленные на очищение, способствующие обмену веществ и насыщающие микроэлементами организм. Составляю комбинацию из добавок и пью круглогодично. На них трачу от 3000 руб. в месяц и рассматриваю их как компонент питания. Именно постоянное употребление бадов позволяет поддерживать фигуру, состояние кожи, волос, даёт энергию. Конечно, надо понимать, что пищевые добавки не лекарство и ими заболевания не лечат, а поддерживают жизненный тонус. И естественно, надо читать противопоказания и быть уверенным, что приобретаете не подделку. Жизненную энергию позволяет поддерживать простая система питания. Я думаю, что когда и сколько съесть. Уважаю свой организм и понимаю, что он не помойка. Умею вовремя закрыть рот. Не употребляю продукты с истёкшим сроком годности, вредными ешками. Чётко понимаю, какие продукты приведут меня к увеличению веса, отёчности и просто их не ем. Например, вкусная жареная картошечка с селёдочкой и солёным помидорчиком до да стаканчиком пива это однозначно от упловатая лицо на следующий день. Зачем я буду это есть? Если резюмировать изученные системы питания, то смысл один: закройте рот на солёное, мучное, жирное, алкоголь, сахар. Весь секрет поддержания хорошей формы. Просто жёстко контролируйте, что едите. Дело не в том, чтобы стремиться к худобе, дело в поддержании веса, в котором будете себя комфортно ощущать и достойно выглядеть. Последний фактор является немаловажным, так как хороший внешний вид придаёт уверенности в себе, а она и способствует заработку. И, конечно, необходимы занятия спортом или физкультурой, пользы которых сказано и без меня очень много. Вариантов наполнения себе физической нагрузкой два: занятия дома или зал, примерно по 20-60 минут в день. Обязательно включите в комплекс элементы пластики и растяжки, которые позволят сформировать осанку и избавиться от сутулости и обвисшего живота. Впервые стала заниматься в фитнес-клубе 3 года назад. Сейчас имею годовой абонемент и даже отказалась от работы по вечерам, чтобы 5 раз в неделю посещать зал. Предпочитаю танец живота, танцевальный фитнес, растяжку. Час под музыку перезаряжает и даёт энергию. В зале уходит негатив. Приходя на тренировку, ты видишь вокруг подтянутые фигуры энергичных людей. Это заряжает. Кто занимался в группе, тот понимает, что фитнес или танцы дают бешеную энергию. Попробуйте. Только не надо отговорок, что у вас дурное самочувствие. Оно поэтому и плохое, что не посещаете фитнес-клуб. Без тренировок тело закостенеет и состарится быстрее, чем можете себе представить. Из-за пренебрежения к себе и лени делать физические упражнения начнутся боли и дискомфорт в теле. Для здоровья нельзя пренебрегать массажем, сауной, посещением мануального терапевта. Безусловно, это требует денег, но разве тут можно экономить? Не отказывайте себе, даже если будете ходить в одной и той же одежде и отдыхать в близлежащем пригороде. Старайтесь активно проводить выходные дни. Даже минимальный набор: ходьба, велосипед, коньки, лыжи, плавание позволит оставаться в тонусе. Лайфхак 16-й. Именно жизненная энергия даёт возможность человеку двигаться вперёд. быть счастливым, зарабатывать деньги. Сделайте приоритетными вложения в своё тело и развитие. Занимайтесь фигурой, не разрешайте ей расплыться. Закройте рот на солёное, мучное, жирное, алкоголь, сахар. Формируйте осанку, держите высоко поднятой голову. И помните, если ходите заниматься в фитнес-зал, неизбежно начинаете лучше выглядеть, чувствовать себя уверенней, свободней. Не забывайте об интеллектуальном развитии. Мозги, как и мышцы, надо постоянно тренировать. Расширяйте кругозор, читайте книги, общайтесь с интересными людьми. Желаю прежде всего полюбить себя, ибо единственный человек, с кем вам предстоит провести всю жизнь это вы сами. Любите своё тело, не забывайте заботиться о нём. Думайте, чем кормить его и ухаживать за ним. Станьте интересным прежде всего себе. Занимайтесь тем, что приносит удовольствие именно вам. Читайте книги и смотрите фильмы, которые вас вдохновляют. Общайтесь с теми, кто вам интересен. Делайте то, что хотите именно вы, а не окружающие вас люди. Любите себя так, чтобы любовь к себе переполняла вас и делала счастливыми тех, кто вам дорог.